власть крови. Формы искусства видит света, что нам не познать, и слагает великие песни, которых так не хватает. Как спрейно в творенье привлеченно нужно узнать, и тогда в песнях новых народ наш своё наверстает. Из песни исправления слушателей. Строфа 279. Тароль Садия закрыл глаза и положил клятвенник на плечо, выдыхая сладкий, отдающий плесенью запах крови и поршенде. Внутри его бился азарт сражения, благословенная прекрасная мощь. Его собственная кровь так громко пульсировала в ушах, что он почти не слышал криков и стонов, раздававшихся на поле боя. На миг князь погрузился в наслаждение, которое давало сладостное сияние азарта. Опьяняющая эйфория от того, что целый час он провел, занятый той единственной вещью, что теперь приносило ему истинную радость. Бился за собственную жизнь и отнимал жизни тех врагов, что были слабее его. Все угасало, как обычно. Азарт исчезал, когда битва завершалась. Он делался все менее и менее сладостным с каждым новым рейдом на Паршенде. Возможно, потому что в глубине души Садия знал, что это противоборство бессмысленно. Князь не напрягал все силы, не приближался к целям своего завоевательного похода. Да, действительно, убивать перемазанных кремом дикорейв забытые вестниками глуши уже было совсем не так увлекательно. Садия со вздохом открыл глаза и опустил клинок. По полю боя к нему приближался Амарам, переступая через трупы людей и паршенди. Его осколочный доспех был в пурпурной крови по локте. В закованной в броню руке он нес мерцающее свет сердца. Он пинком отбросил мертвеца Паршенди и подошел к Саадиасу, а его личная гвардия рассеялась и смешалась с гвардией великого князя. Саадиас ощутил укол зависти, до чего вышкаленные ребята, его собственные с ними сравниться не могли. Амарам стянул шлем и прикинул весь свет сердца. подбросив его и поймав. Вы понимаете, что ваш сегодняшний манёвр не удался. Не удался, переспросил Садис, поднимая забрало. Неподалёку его солдаты уничтожали 50 паршенди, которые не сумели выбраться с плато, когда остальные бросились в отступление. По-моему, всё обернулось весьма неплохо. Амарам ткнул пальцем на западных плато. Со стороны военных лагерей появилось пятно. Знамена указывали, что Хатам и Роен, два великих князя, которые в порядке очереди должны были отправиться в вылазку на плато, явились вместе, и они использовали такие же мосты, как и Далинар, и обогнать эти медленные и тяжёлые штуковины не составляло труда. Одним из преимуществ мостовых расчётов, которые предпочитал Садиас, было то, что для их обучения требовалось всего ничего. Если Долинар вообразил, что замедлил Саадиас, опровернув трюк с Клятвенником в обмен на мостовиков, то он сам себя обманул. «Нам нужно было добраться сюда», — пояснила Морам. «Захватить свет сердца и вернуться до того, как прибудут другие. Тогда вы могли бы объявить, что не поняли, что сегодня ваша очередь. Прибытие этих двух армий лишает вас возможности отрицать. Ты ошибаешься во мне», — возразился Адиас. Ты предполагаешь, что меня по-прежнему волнует возможность всё отрицать. Последний Паршенди умер с гневными криками. С Одес ощутил прилив гордости. Другие говорили, что воины Паршенди на поле боя никогда не просили пощады, но он видел однажды, давно, в первый год войны, как они попытались это сделать. Даже сложили оружие. Князь лично их всех перебил околычным молотом. А где ты в доспех на глазах у отступающих дикарей, которые наблюдали с близлежащего плато. Больше никогда ни один паршень де не лишал его или его людей возможности завершить битву надлежащим образом. Садия смахнул авангарду, чтобы собрались и сопроводили его обратно в военные лагеря, пока остальная армия будет заลิзовывать раны. Амарам присоединился к нему и пересёк мост Прошел мимо бездельников-мостовиков, которые дрыхли на земле, пока лучшие люди умирали. «Светлор, долг обязывает меня присоединиться к вам на поле боя!» Сказал Амарам, пока они шли. «Но я хочу, чтобы вы знали. Я не одобряю то, что вы здесь делаете. Нужно искать способ уладить разногласия с Королем и Долинаром, а не злить их еще сильнее!» Садия сфыркнул. «Не надо мне этих благородных речей!» С другими они работают, но я-то знаю, какой ты на самом деле безжалостный. Амарам стиснул зубы и устремил взгляд перед собой. Когда они достигли своих лошадей, он шагнул к Садису, взял его за руку и негромко проговорил: "Король, в мире есть вещи, куда более важные, чем ваши мелкие ссоры. Ты, конечно, прав насчёт меня. Учти это. Равно как и тот факт, что я лишь тебе могу сказать правду". Алиткар должен быть сильным и готовым к тому, что грядёт. Садье забрался на чурбан, который принёс ему конюх. Садиться на лошадь в околычном доспехе следовало правильно, чтобы не навредить животному. Кроме того, однажды Садье шлёпнулся на задницу, когда сунул ногу в стремя, и оно, не выдержав, лопнуло. Алиткар и впрям должен стать сильным. Согласился он, протягивая закованную в броню руку. Так что я сделаю его таким, опираясь на силу кулака и власть крови. Амарам, поколебавшись, вложил в его ладонь свет сердца. Исадия стиснул трофей, держа в другой руке по воде. — И тебя не мучают сомнения? — спросил Амарам. — Из-за того, что ты делаешь. Из-за того, что нам приходится делать. Он кивком указал на группу лекарей, которые несли раненых по мостам. сомнение. С какой стати? Я даю этим ничтожествам шанс умереть в бою за что-то стоящее. Да, ты теперь часто говоришь подобное. Раньше ты был другим. Я научился принимать мир таким, какой он есть. Садис развернул коня. На это способны лишь немногие люди. Большинство бредят слепою, надеясь грезеть и притворяясь И мне добиться ни одной шквальной перемены в этой жизни. Нужно смотреть миру прямо в глаза, осознавать всю его грязную жестокость. Надо признавать его порочность, смириться с ней. Только так и можно достичь чего-нибудь стоящего. Жак в колене Садис направил коня вперёд, покинув Амарам. Этот человек сохранит верность ему. Князья понимали друг друга. Даже то, что Амарам сделался осколочником, ничего не изменит. Когда Садиас и его передовой отряд приблизились к армии Хатама, он заметил группу Паршенди, которые следили за ними с ближайшего плато. Их разведчики стали дерзкими. Он послал группу лучников, чтобы прогнали дикарей, а потом направился к фигуре в сверкающем осколочном доспехе во главе армии Хатама. Это был сам великий князь верхом на Решадиуме. «Преисподняя!» «Эти животные были несравнимо лучше любых лошадей!» «Как бы добыть одного?» «Саадиас!» Издалека заорал Хатам. «Что ты натворил?» Мгновенно приняв решение, Саадиас размахнулся и швырнул свет сердца через плато, разделяющее их. Оно ударилось о скалу возле Хатама и покатилось по земле, излучая слабый свет. «Мне стало скучно!» – покричал Саадиас в ответ. И я решил сберечь ваши силы. Потом он продолжил путь, игнорируя новые вопросы. Сегодня Адалин Холлин снова сражался на дуэли. И Садис захотел на нее пойти. Мало ли, вдруг юнец опять оконфузится. Через несколько часов Садис занял свое место на трибуне дуэльной арены. Дергая широкий галстук на шее. Невыносимые штуки. Модные, но невыносимые. Он не признался бы ни одной живой душе, даже Ялай, что с радостью переоделся бы в простой мундир, как Далинара. Садис, разумеется, не мог себе такое позволить, не только потому, что никто не должен был увидеть, как он покоряется заповедям и власти короля, но потому, что военная форма на самом-то деле была неправильной одеждой для этого времени. Битвы, которые они теперь вели за Литкар, не имели ничего общего с мечом и щитами. Когда играешь роль, важно нарядиться соответствующим образом. Мундир Далинара демонстрировал, что он проиграл, что он не понял, в какую игру ввязался. Садись, в ожидании откинулся на спинку сиденья, тем временем трибуна заполнилась шёпотами, как миска заполняется водой. Свободных мест не было. Трюка Далина во время предыдущей дуэли привлёк внимание, и всё новое пользовалось успехом при дворе. Вокруг места, где сидел Садиас, было пустое пространство, давшее ему уединение, хотя на самом деле он занимал простое сиденье, встроенное в каменные ступени открытых трибун, окруживших яму, на дне которой располагалась арена. Второй Садиас неминувидел ощущение, которое испытывал, снимая осколочный доспех. А ещё сильнее он ненавидил то, как его собственное тело выглядело. Когда-то ему смотрели вслед. Когда-то он был столь силён, что подчинял себе всех людей в комнате. Они глядели на него, и многие вожделели. Вожделели его власти и того, кем он был. С Одесс это терял. О, он всё ещё был силён, возможно, даже сильнее, чем раньше, но смотрели на него по-другому. Великого князя раздражали любые признаки того, что люди понимали. Он утратил свою молодость. Второй шаг за шагом приближался к смерти. Это учь ждала любого, верно, но он чувствовал её близость. До ракового рубежа на делеса составались десятилетия, но эта граница отбрасывала длинную-длинную тень. Единственная дорога к бессмертию лежала через завоевания. Шуршание одежды возвестило о прибытии Ялай, которая опустилась на сиденье рядом с ним. Садия с Россией напротянул руку, положил ладонь на её поясницу и почесал в том месте, где ей нравилось. У неё было симметричное имя, маленькое богохульство со стороны её родителей. Не каждая пара осмелилась бы намекнуть, что их ребёнок столь свят. Садия сутоки и нравились. Действительно, имя и было тем, что в первую очередь заинтриговало его в ней. М-м, сказала его жена со вздохом. Отлично. Я вижу, дуэль ещё не началась. Полагаю, вот-вот начнётся. Хорошо. Ненавижу ждать. Говорят, Ио отдал добытое сегодня свет сердца. Шверннул Хатаему прямо под ноги и уехал, как будто мне наплевать. Я до такого не додумалась. Ты подорвёшь заявление Далинора о том, что мы противостоим ему только из-за жадности. Внизу на поле наконец-то вышла Далиен в своём синем осколочном доспехе. Несколько светлоглазых вежливо запладировали. С другой стороны арены Аронив покинул собственную комнату для приготовлений. Его отполированный доспех был натурального цвета, не считая нагрудника, выкрашенного в непроницаемо чёрный. Садиас прищурился, всё ещё почёсывая поясницу Иалае. Эта дуэль вообще не должна была состояться, проворчал он. предполагала, что все слишком его боятся или слишком им пренебрегают, чтобы принять вызов. Дураки, негромко сказала Элай. Они не знают, что должны делать. Тароль яснобдила их необходимыми подсказками и обещаниями. И всё-таки каждый из них тайне мечтает стать тем, кто победит Адалина. На мастеров двойного дела не стоит полагаться. Они дерзкие, вспыльчивые и слишком заучены тем, как бы продемонстрировать всю свою мощь и прославиться. Нельзя допустить, чтобы план его отца сработал. Он не сработает. Садис покосился туда, где расположился Далинар. Их места находились не очень далеко друг от друга. Можно было легко докричаться. Далинар на него не смотрел. Я построил это королевство, тихо проговорил Садис. И Алай Я знаю, насколько оно хрупкое. Будет не так уж трудно всё тут развалить. И это единственный способ, как следует отстроить всё заново. Словно перековать меч. Остатки старого нужно расплавить, и только после этого можно браться за создание чего-то на замену. Внизу началась дуэль. Адалин помчался через усыпанную песком арену на Эранива. В руках у которого был старый меч Гавеларас с его зловещими выступами. Аделина атаковал слишком быстро. Неужели мальчик поддался нетерпению? Толпа светлоглазых притихла, а темноглазы начали кричать в предвкушении нового представления, как в прошлый раз. Однако это сражение не превратилось в рукопашный бой. Противники обменялись пробными ударами, и Аделина отступил, получив удар в плечо. Разиня подумал Сагис: Я наконец-то узнала, в чём причина того переполоха, что приключился в королевских покоях 2 недели назад, заметила Элай. Саджиус улыбнулся, не отводя взгляда от дуэлянтов. "Ну, разумеется, ты узнала. Покушение. Кто-то повредил балкон короля в неуклюжей попытке уронить его с высоты в сотню фунтов прямо на камни. Судя по тому, что мне сказали, почти сработало. Тогда по притку не следует называть неуклюжей, раз она почти удалась". Прости, Тароль, но в вопросах убийства почти очень большая разница. Это точно. Садис покопался в своих эмоциях, пытаясь отыскать хоть толику волнения при известии о том, что Элокар чуть не погиб. Ничего не нашел, кроме легкой жалости. Мальчик ему нравился, но чтобы перестроить Элиткар, нужно уничтожить былую власть до последних крупиц. Элокар умрет. Лучше всего тихо, после того, как с Долинаром будет покончено. Садиас предполагал, что придется собственноручно перерезать молодому королю горло из уважения к старине Гавилару. «Как по-твоему, кто нанял убийц?» Спросил Садиас достаточно тихо, чтобы никто ничего не услышал. Впрочем, заслон, который воздвигли гвардейцы вокруг супружеской четы, исключал всякую возможность подслушать. «Трудно сказать», – ответила Ялаев, вдруг развернувшись, чтобы подставить под его ладонь другую часть спины. Ни Рутар и не Аладар. Оба их Садис держал мёртвой хваткой. Аладара пришлось усмирять, а Рутар покорился с охотой. Роен был слишком труслив, а остальные слишком осторожны. Кто ещё мог устроить такое? Танадали, предположил Садис. Скорее всего, он. Но посмотрим, что ещё я смогу обнаружить. Возможно, за этим стоит тот же, кто повредил королевский доспех. Выдвинул теорию Садис. «Может быть, мы разузнаем больше, если я воспользуюсь своими полномочиями». Садия занимал пост великого князя Сведомленности. Это была одна из старых должностей из прежних веков, когда обязанности в королевстве разделялись между великими князьями. Формально пост давал ему власть над любыми расследованиями и любой слежкой. «Может быть», — сказала Ялай, поколебавшись. «Ты не согласна?» Она покачала головой. Наблюдая за тем, как дуэлянты внизу снова обменялись ударами. На этот раз у Адалина потёк буресвет из одной латной рукавицы. И некоторые темноглазые начали неодобрительно свистеть. Почему этих людей вообще впустили? Не всем светлоглазым достались места, потому что Элокар зарезервировал их для тех, кто был ниже по статусу. «Долинар», – напомнила Ялай. «Долинар», – напомнила Ялай. Нанес удар в ответ на наш ход, благодаря которому ты стал великим князем осведомлённости. Он использовал это как прецедент, чтобы сделаться великим князем войны, и потому сейчас любая твоя попытка воспользоваться своими правами в качестве великого князя осведомлённости будет укреплять его авторитет в том, что касается военных действий. Садерский внул. Выходит, у тебя есть план. Ещё не закончен, но я над ним работаю. Ты заметил, что он учредил новые патрули за пределами лагерей. И на внешнем рынке разве это не твоя обязанность? Нет. Этим обычно занимается великий князь торговли, которого король не назначил. Однако я ивпрям должен обладать властью над обеспечением порядка во всех десяти лагерях, а также назначать судей должностных лиц. Он обязан был призвать меня в тот же момент, когда кто-то покусил за на жизнь короля, но не призвал. Садия немного поразмыслил над этим, обрав руку и позволив Ялай выпрямиться. "Тот есть слабое место, которое мы можем воспользоваться", продолжил он. "Далинар не любит делить власть с кем-то ещё. В действительности он убеждён, что никто из окружающих не способен правильно делать свою работу. Коллин не пришёл ко мне, когда должен был прийти. Это ослабляет его заявление о том, что все части королевства должны работать сообща". Это щин в его броне. сумеешь вогнать в неё кинжал? Я лайки внула. Она использует своих осведомителей, чтобы при дворе начали задавать вопросы. Интересно, если Далинар пытается выковать луч Олиткар, почему он с такой неохотой делится властью? Почему он не привлёк Садиаса к делу защиты короля? Почему не открывает свои двери судям Садиаса? И вообще, есть ли у трона реальная власть? Если посты вроде того, который достался Садия, на самом деле ничего не значат. Знак протеста тебе стоит отказаться от должности великого князя информации, посоветовала ей Алай. Нет. Ещё нет. Мы подождём, пока слухи загонят старика Далинара в угол и заставят его решить, что я ему нужен. И перед тем, как он попытается меня вовлечь в дело, я отрекусь от должности. Этим он расширит трещины и в Долинаре, и в самом королевстве. Внизу продолжалась дуэль. А Долин определенно выглядел так, словно его мысли были поглощены чем-то другим. В его защите постоянно обнаруживались бреши. Он получал удар за ударом. И этот юноша так часто похвалялся своими умениями. Он был хорош, разумеется, но не безупречен. Не так хорош, как показалось Садиусу, когда он наблюдал, как мальчишка на поле боя сражался с Он притворялся. Садиус улыбнулся неожиданно для себя самого. Это весьма умно, заметил он негромко. Что? спросила Ялай. Адалин бьётся в полсилы, объяснил Садиус, когда юноша слегка зацепил шлем Оринева. «Он не хочет демонстрировать свои истинные способности, потому что боится, что это отпугнет остальных от дуэлей с ним. Если же всё будет выглядеть так, словно ему едва хватило умения выиграть эту битву, другие могут решиться попытать счастья». Ялай, прищурив глаза, наблюдала за битвой. «Уверен? Может, у него просто неудачный день?» «Да. Да, уверен». Теперь, когда Садиас знал, куда смотреть, он легко читал в особых движениях Адалина, как тот дразнит и раниво, вынуждая атаковать себя, потом едва успевая отбивать удары. Старший сын Далина Рахолина был умнее, чем предполагал Садиас, и в дуэльном деле он знал толк. Выиграть поединок непросто, но требуется истинное мастерство, чтобы победить, выставив всё так, будто на протяжении всей битвы ты проигрывал. Чем дольше длилась дуэль, тем сильнее вовлекалась с него толпа. Адалин разыграл партии так, что угадать победителя было невозможно. Садия сомневался, что многие понимают стратегию принца. Когда тот двигался с трудом из-за множества трещин, истекающих светом, все доедины пришлись на разные пластины. Так что ни одна не треснула и не подвергла его настоящей опасности. Сумел в итоге сразить Эронива удачным ударом. Толпа торжествующе взревела. Даже светлоглазые, похоже, поверили. Ранив вихрем унёсся прочь крича о том, что Адалину повезло, но Саде остался под впечатлением. По этого мальчика возможно из будущее, подумал князь. По крайней мере, у него больше шансов, чем у отца. И вот он добавил ещё один осколок. Раздражённо сказала Ялай, когда Адалин скинул руку ушёл с арены. Я удвою усилие, такое больше не повторится. Садиас постучал кончиком пальца по краю сиденья. Что ты там говорила про дворянтов? Что они дерзкие, вспыльчивые? Да, и одалину свойственна и то, и другое, и ещё много чего. Слух размышлял Садиас. Им можно управлять, подталкивать в нужную сторону злить его. Он пылкий, как отец, но не умеет так себя контролировать. Могу ли я завести его на край утёса и сбросить вниз? «Перестань отговаривать людей от сражений с ним», – велел князь. – «Но не подстрекай. Отойди. Я хочу поглядеть, чем это кончится». Звучит опасно. «Тароль, этот мальчик оружие». «Правда», – согласился садец, вставая. «Ну, а если держать оружие за рукоять, вряд ли порежешься». Князь помог жене подняться. «Я также хочу, чтобы ты сказала жене Рутара, что в следующий раз, когда я сам отправлюсь за свет сердцем, он может присоединиться ко мне. Рутар нетерпелив, он будет полезен нам». Жена кивнула и направилась к выходу. Садиас пошел следом, но помедлил, бросив взгляд на Долинара. Как бы всё пошло, если бы этот человек не оказался заложником прошлого. И если бы он сумел увидеть настоящий мир, а не воображаемый, ты бы в итоге его убил, признался Садия самому себе. Не пытайся притворяться, что всё бы пошло по-другому. Самим собой он мог оставаться честным.